Глава одиннадцатая. Яна. Мне кажется, ты адресом ошиблась. Направь список своих к Борису. Но ты же понимаешь, Яна, что Борис попросит тебя сделать это. Так почему бы не облегчить себе жизнь? Сразу же выбрать тот самый подарок. Я останусь довольной, Борис тоже будет рад. Интересно, с чего ты взяла, что я стану утруждать себя поиском подарка? Я хочу ожерелье сапфирами. Словно не слыша меня, говорит Полина. И губы закаточную машинку, украшенную бриллиантом. Всего хорошего. Я сбрасываю звонок и сохраняю номер под именем «любовница» моего мужа. Интересно, надолго набиралась храбрости, чтобы позвонить. Борис открыто свои связи не афиширует, не думая, что он в курсе этого звонка. испортить жизнь гадине, устроив сцену мужу? Или сделать вид, будто ничего не произошло? Было бы неплохо посоветоваться с кем-то, довольно опытным в таких скользких делах. С адвокатом, например. от которого нет новостей несколько дней. Я снова смотрю на контакт, сохраненный в телефоне. Необходимость позвонить адвокату становится навязчивой идеей. Я хочу услышать вживую его голос, который вибрирует во мне низкими нотами откровенными желаниями. По правде говоря, мне сложно сказать, чего на самом деле мне хочется больше — услышать адвоката и узнать, что он занялся моим делом, или вновь испытать тот вихрь эмоций, который он во мне вызывает. И в первом и во втором случае я... Просто самая настоящая эгоистка, которая беспокоится и печется лишь о себе. Запрещено ли это? Нет. А морально? Немного. Я почти решилась набрать его номер, как слышу голос сестры. Она, запыхавшаяся, спешащая навстречу, обнимает меня за плечи и пачкает губной помадой мою щеку. «Прости, спешила, как могла». «Привет, ничего страшного». «Не помешала?» Смотрит на телефон в моих руках. Я откладываю его в сторону. «Звонок не такой срочный, так что я могу уделить тебе время. Садись, отдохни и сделай заказ. А ты...» Пожалуй, я просто повторю свой напиток. «Давно не виделись. Как будто сто лет прошло», — замечает Дарья, листая меню, которое ей подал вовремя подошедший официант. Дарья — одна из тех, с кем удается поддерживать видимость нормального общения из числа моих родственников. Она немного младше меня, у нас более-менее схожие вкусы, и всегда было чем поделиться. По крайней мере, последние новости или просто интересные шутки мы обсуждали довольно живо. Неизвестно чего я вдруг разволновалась, чувствуя себя необыкновенно, словно перед сложным экзаменом или собеседованием — Мы немного поговорили. В реальности общение было не совсем то, что через социальные сети. Возникло несколько неловких моментов, и я вдруг поняла, что Даша тоже сильно волновалась. Она отпила немного апельсинового чая с мятой, поковыряла ложкой свой чизкейк и призналась, что ждала отказ от меня. «Думала, ты не захочешь видеться». «Почему?» «Многие говорят, что ты нос задрала. Отдалилась от семьи с мужем постоянно, с этим старым мешком. Ой, прости». Зарделась, я с трудом сдержала невозмутимое выражение лица. «Не понимаю, что-то в нём нашла», — добавила она осторожно. Насторожившись, я вдруг подумала, насколько безопасно откровенничать с Дарьей. Вдруг её подослал кто-то. «Проверка от Бориса?» «Что, если я вела себя подозрительно, и он решил проверить меня, подкупил Дарью, пообещав ей денег? Может быть, такое или нет? Потому что ранее Дарья не поднимала вопрос моего замужества». но сейчас внезапно заинтересовалась и говорит так, с видом, будто собралась сплетничать. Её глаза заскользили по мне, что если и её волнение вовсе не от того, что она переживала из-за нашей встречи, но волновалась из-за другого. Сердце застучало в горле, в висках. Я с трудом сосредоточилась на кофе, он резко потерял для меня свой вкус. Я не первый год замужем, не думала, что эта тема до сих пор волнует наших родственников. Добавил я, осторожно поставив чашку на блюдце. Оказывается, обманывать и быть обманутой, таить в секрете то, что знаешь о готовящемся мошенничестве, очень сложно. Я словно на каторге. Нет, не то чтобы интересно. пожала плечами Дарья, мне захотелось уйти. Просто встать и уйти. Но я опасалась вызвать подозрения. Поэтому махнула официанту, сделала заказ десерта, несмотря на то, что не хотела есть. Решила создать видимость общения. Ой, да что меня обсуждать? «Быт, рутина, муж занят постоянно, я вот только отучилась, взяла небольшой перерыв, готовлюсь к вечеру благотворительности. Обычные дела, от которых так приятно отдохнуть», — сказала с улыбкой. «Расскажи, как у тебя дела?» «Встречаешься с кем-то?» «С кем? Видела у тебя интригующее фото, явно с мужчиной, но без лица. Расскажи о нем». За время нашего разговора Дарья еще не раз пыталась перевести тему на Бориса, явно интересуясь нашей совместной жизнью, планами, Я старалась говорить спокойно, но в итоге добавила с мечтательным вздохом «подумывая о детишках». Глаза Дарьи округлились, она едва не подавилась напитком, то ли считая Бориса слишком старым для отцовства, то ли по иной причине. Как бы то ни было, я считала, что справилась неплохо. Мы договорились о новой встрече. Дарья упорхнула первой, расплатилась и расплатилась из за ее заказ тоже. Потом проследила осторожно за сестрой. Она поспешно и улеченно писала кому-то. «Ох, не знаю, шпионила ли она для моего супруга или имела свой интерес. Но у меня возникло сильное желание поделиться сомнениями, просто поговорить с кем-то. Я почти задыхалась в этой клетке из опасений и, презрев чувство гордости, позвонила в контору Демидова Льва Матвеевича. Мне ответила его помощница». Адвокатская контора Демидова Льва Матвеевича. Слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, Лев Матвеевич в офисе? Да, Лев Матвеевич у себя. У него есть посетителя? Небольшая заминка. Нет, сейчас он свободен. Соедините меня с ним, пожалуйста. Как вас представить? У меня деликатное дело. Лев Матвеевич обещал подумать над этим. Он в курсе. — добавила я очень уверенным голосом. Это подействовало. Меньше чем через минуту в трубке раздался мужской голос. — Добрый день, Лев. Слушаю. — Лев, я... — произнесла я, запальчивая, осеклась. Что? Еще раз, пожалуйста. Голос мужчины был другим. Нет, я не ошиблась. У льва был другой голос. Тоже низкий, но более бархатный, теплый, манящий. Мне нужен лев. — Это я. Кто вы по какому вопросу? — Простите. Пролепетала я, я ошиблась. На ватных ногах я двинулась на выход из торгового центра, ничего перед собой не видела. Выйдя к парковке, я вдруг осознала, что отправилась на встречу с Дарьей без водителя и не вызывала такси. Но не успела я достать телефон, как меня крепко обхватили. С двух сторон двое мужчины потащили к внедорожнику, который резко затормозил в нескольких метрах от меня. «Эй, кто вы? Что вам нужно? Отпустите!» «С вами хотят поговорить. Не сопротивляйтесь».